«Алекс. Я стоял в отделе красок хозяйственного магазина перед высоченной полкой с множеством металлических банок. Уже три дня, тринадцать-семнадцать, не было ни ответа, ни привета. Если сначала меня это расстраивало, то теперь я злился. Чертовски злился. Долго собираешься пялиться на витрину? Бери уже, что хотел, да пойдем пообедаем». Позади материализовался Эдди, любезно согласившийся помочь с покупкой материалов для ремонта моей холостяцкой берлоги. Не могу определиться, зеленый или синий. это кинул придержившему взглядом полки и, скосив на бок губы, решительно ответил. — Оба, отстой! Я удивленно покосился на друга, так как до настоящего момента считал, что у него в принципе отсутствовал вкус, если разговор, конечно же, не шел о женщинах. Впрочем, и тут Миллер не отличался особой разборчивостью. Как он сам говорил, «Некрасивых баб не бывает, бывает недостаточно виски». «Есть идеи?» — исключительно из вежливости уточнил я. Эдди подошел к болтающемуся на шнурке каталогу с образцами и принялся их листать, не задерживаясь подолгу ни на одной странице. «Слушай, может, просто купишь новый диван? Большой, удобный, чтобы...» Я вскинул руку в предостерегающем жесте, обрывая друга на полуслове. И так ясно, что он скажет. Возьму серый. Слишком скучно. Официально. Девчонок таким не зацепишь. Замотал головой Миллер. Оливковый? Эд задумался. Открыл каталог на странице с оттенками зеленого, поводил по ней пальцем и, найдя нужный, нахмурился. Напоминает цвет детской неожиданности. Чтоб ты понимал. «Говорю же, купи диван и крутую аудиосистему. Можно еще барную стойку организовать и...» «Повесить дискошар. иронично усмехнулся я, но, заметив в глазах приятеля озорной блеск, осекся. И зачем я вообще позвал с собой Эдди?» «Отличная идея!» — с энтузиазмом воскликнул он. «Нет!» — отрезал я, схватил с полки серую краску и, положив ее в корзину, поспешил в отдел с кистями. «Погоди, Алекс!» «Ты только представь! Расслабляющая музыка, коктейли, полуголые девчонки! Да я к тебе жить перееду! Разделим аренду на двоих!» — кричал вслед друг. «Это и пугает!» — отмахнулся я, скрываясь за стеллажами. Вечером того же дня мы договорились встретиться втроем в кастом-хаус на Монтагю-стрит. Скот опаздывал. Чтобы Трейси отпустила его на незапланированный пивной слет, Паттерсон пообещал вернуться домой с клубничным шейком, и каким-то особенным тартаром с ягодами, в поисках которого теперь носился по кондитерским Бруклина. Настроение было ни к черту. Без сообщений 13-17 я чувствовал себя вырванным из контекста. Мир вокруг превратился в черно-белое французское кино, неспешное, унылое, к тому же без субтитров. Я смотрел на людей, слышал их голоса, видел эмоции, но ничего не понимал. Алекс. «Алекс, ты меня слышишь?» Кажется, уже в третий раз повторил Эдди. «Что? Да. О чем мы говорили?» Я глянул на приятеля России и понимая, что безнадежно потерял нить разговора. «Ты уже десять минут пялишься на свой мобильный. Ждешь сообщения, выигрыше и лотерею?» Я перевел взгляд на собственную руку, в которой вертел телефон, отстукивая им по столу. Но ответить не успел. Дверь бара распахнулась, и на пороге появилась она. Бриджит Брайс, собственной персоной в сопровождении двух очаровательных фрейлин. Знаете, это приятное чувство, когда в морозный денек заходишь в торговый центр, и тебя обдают горячим воздухом. Вот примерно это я и почувствовал. Только материализовавшийся из ниоткуда жар был отнюдь неприятным и согревающим. Он выжег вокруг меня весь кислород. Я инстинктивно подскочил на ноги, но мгновенно сел на место и пригнул голову пряча лицо за ладонью как за козырьком бейсболки эд разумеется заметил мое странное поведение обернулся нет не смотри туда там бридж хватая друга за рукав шикнул я ва вот же черт что твоя золотая антилопа забыла в бруклинском баре в нашем черт побери баре! Я известно что нибудь про раздел имущества после развода хм. А подружки у нее ничего такие. Эд, заткнись. Примагничиваясь лицом к поверхности стола, я склонился еще ниже и вдруг осознал, что мне срочно нужна помощь 1317. Только она была способна спасти положение, ведь знала все до мельчайших подробностей про наши отношения с Брайс. Схватив мобильный, я принялся спешно набирать сообщение. Алекс. Столкнулся с Бриджет. У меня паника, спасай. Телефон завибрировал в руке, прежде чем я успел пожалеть об отправленном СМС. Входящий. На дисплее мигало 1317. Я ответил на звонок только для того, чтобы рингтон не привлек к нашему столику внимания бывшей и ее свиты. — Алло. Привет. Слушай, я... — Где ты? Голос 1317 прозвучал металлически строго. — В баре. — невнятно зашептал я. — Ты прости, что... «Она тебя видела?» Снова перебила 13.17. «Нет, но я хотел сказать...» «Найди укромное место и перезвони». «Ладно». Озадаченно посмотрев на погасший экран телефона, я встал из-за стола. Эдди вопросительно кивнул. Но объяснять другу, что происходит, не было ни времени, ни желания. Поэтому я, ничего не ответив, припустил на полусогнутых ногах мужской туалет. Там, увидев в зеркале перепуганного идиота, набрал тринадцать-семнадцать. Собеседница, не дав ставить и слово, сразу принялась засыпать вопросами. — Ты вне зоны видимости? — Угу. — А теперь скажи, только честно, хочешь ее вернуть? — Кого? — Бриджит? Слух резанул досадливый вздох, будто бы я сморозил какую-то глупость. — Не знаю. — откровенно признался я, теряясь из-за наплово смешанных чувств. — Ладно. «Решишь позже. Куда ты спрятался?» «Я в уборной». «Что на тебе?» «То есть?» «Во что-то одет?» Сухо повторила тринадцать-семнадцать. «Как обычно. Джинсы, толстовка, кеды». «Блин!» Многозначительно протянула она, и, готов поклясться, в этом «блин» не было ничего хорошего. «Кеды, надеюсь, не надутой подошве?» «Обычные кеды. А при чем тут моя обувь? году их мыкнул я». «Хоть что-то». Оставив вопрос без ответа, резюмировала 13-17. «Значит так, слушай внимательно. Сними толстовку, и убери ее с глаз долой. Тебе уже не пятнадцать, почему одеваешься, как подросток? Ладно, неважно. Футболка-то глаженная». «Не мята, если ты об этом». Обиженно буркнул я. «Отлично. Ни в коем случае не заправляй ее в джинсы. Слегка взлохмать волосы, но чтобы это выглядело стильно, а не так, словно ты только что встал с постели». «Умойся холодной водой, чтобы цвет лица был свежим. Джинсы, если подвернуты, срочно раскрути. Ты должен выглядеть расслабленно, как после пинты пива, но быть трезвым». «Стоп, ты же не пьян? Потому что тогда все напрасно?» «Нет, мы только что пришли». «Хорошо, теперь запоминай. Сейчас выйдешь из туалета, не прерывая наши разговоры, и пройдешь мимо Бриджит, делая вид, что не замечаешь ее». «Говори что-нибудь про издание своей новой книги». «Какой еще книги?» — Опешил я, не въезжая. «Она ушла, потому что считала тебя бесперспективным вариантом». У, а ты, оказывается, самотактичность». Раздосадованно хмыкнул я. «Говорю, как есть». Деловито подчеркнула 1317. «В общем, нужно убедить ее, что после того, как вы расстались, твоя жизнь в корне изменилась. Сделай вид, что я издатель, и мы обсуждаем рукопись». А еще лучше сроки публикации. Но ведь это неправда. Ты хочешь остаться в воспоминаниях бывшей неудачником, про которого она будет рассказывать подружкам, закатывая глаза, или... Или...» — решительно выпалил я, не дослушав. «Тогда делай все в точности, как говорю. Понял?» Я закивал лишь пару секунд спустя, осознав, что 13-17 меня не видит. «81-25!» — настороженно позвала девушка. Ты часом там в обморок не грохнулся? Сквозь неведомое количество километров я почувствовал ее теплую улыбку и сам неосознанно улыбнулся. Спасибо, что помогаешь мне. Кстати, я купил серую краску. Отличный выбор. Расскажешь позже. А теперь иди и заставь Бриджит пожалеть о том, что она упустила такого парня. Погоди. А если она тоже сделает вид, что не заметила меня? Не сделает? Иронично протянула тринадцать-семнадцать. «Можешь поверить мне на слово». «Окей», — усмехнулся я самоуверенности собеседницы. «Повиси пока». «Мне некуда спешить», — мягко ответила она. Положив мобильный на край раковины, я включил кран, подставляя ладони под струю холодной воды и, произведя все нужные манипуляции, вышел из уборной. Толстовку пришлось оставить в туалете. Бриджит сидела за стойкой, поэтому, чтобы наверняка попасться и на глаза, к столику пришлось идти в обход через весь зал. Следуя инструкции 13.17, я продефилировал мимо бывшей, неся в трубку какую-то лютую отсебятину про несуществующую книгу. К этому моменту в бар пришел Скотт. Вместе с Эдди они наблюдали за моей клоунадой с перекошенными лицами. Стойка осталась позади вместе с бывшей. Я уже подумал, что план провалился, как вдруг услышал знакомый голос. «Алекс, привет!» «О, Бридж, надо же, какими судьбами!» Притворно удивленно воскликнул я. В динамике послушался сдавленный смешок и строгая: «Переигрываешь!» «Прости, я стараюсь изо всех сил, но чувствую себя умственно отсталым!» На автомате ответил я. «Что?» Бриджит уже сползала со стула. «А, это я не тебе». Занервничав, отмахнулся я. Тринадцать-семнадцать снова заговорила. «Спокойно. Возьми себя в руки. Помни, ты успешный писатель, у которого вот-вот выйдет бестселлер. Женщины тебя обожают, мужчины завидуют, а Бриджи всего лишь одна из...» «Слышишь меня, Алекс?» «Что? Как ты меня назвала?» Возмущенно гаркнул я в трубку. «Все хорошо. Не думай об этом. Продолжая вещать голосом диктора с медитативной записи, ответила 13.17. — Теперь попрощайся со мной, но не забывай, я твой издатель. Вечером расскажешь, как все прошло. «Ладно. Э -э — Ладно. То есть, хорошего вам вечера, мистер... -э мистер Харрис. Помогла 13.17. — Интересно, это ее настоящая фамилия? — Мистер Харрис, — подхватил я, пока Бриджит мялась рядом. «Я перезвоню вам, как внесу правки, и мы продолжим наш разговор о размере тиража». «Буду ждать», — хихикнула тринадцать-семнадцать и отключилась. «Я же чувствую, что вот-вот зальюсь краской и криво улыбнулся бывший». «Из издательства звонили. Виду переговоры о публикации». «Это же отличные новости, Алекс!» — радостно взвизгнула она и бросилась обниматься. «Наверное». Поджав губы, я застыл и истуканом, пока девушка тискала меня в своих объятиях. «А ты как здесь казалось «Соскучилась по Бруклину. Вот решили выбраться с подругами». Бриджит кивнула в сторону своих спутниц, сверлящих меня брезгливым взглядом. «Не хочешь присоединиться к нам?» «Я бы с радостью, но тоже здесь не один». Бридж обернулась и, узнав моих друзей, помахала им рукой. Эдди расплылся в очаровательной, но не искренней улыбке. Скот лишь слегка опустил подбородок в знак приветствия. Ну и отлично, вместе веселей. Ты же не против, если мы пересядем. Не в силах возразить, я согласно кивнул. В целом вечер прошел неплохо. Правда, Скот скоро ретировался. Его ждала дома страдающая от гормональной революции жена. Эд быстро смекнул, что к чему, и весь вечер расхваливал мой несуществующий роман, не забывая при этом флиртовать с подругами Брайс. Что касается нас двоих. Мы чувствовали себя вполне комфортно, болтали про всякую ерунду, ловко обходя острые темы. И судя по тому, что на прощание Бриджи предложила как-нибудь повторить, я блестяще справился с задачей, произведя хорошее впечатление. Единственное, что мрачило этот странный вечер, пропажи толстовки. Какой-то козел спер ее из уборной. Но, возможно, 13-17 была права, и мне давно пора перестать одеваться как подросток. кстати о ней теперь девушка с игуаной знала мое имя всю дорогу до дома я чувствовал себя блапошенным, и как только переступил порог квартиры сразу же написал ей сообщение алекс все прошло хорошо спасибо за помощь но раз уж теперь тебе известно как меня зовут не думаешь что и я имею право знать твое имя 1317 ответила почти сразу значит ждала сообщении Приятно, тринадцать. Семнадцать. Меня зовут Эмма. Рада познакомиться, Алекс.